Илья отполз в сторону, потряс головой, безуспешно пытаясь прогнать мельтешившие в глазах зеленые круги. На лбу его стремительно вырастал огромный шишак. Однако надо было продолжать руководство спасательной операцией. У нас есть два пути, прохрипел он, проверяя пальцем зубы на сохранность. Перепись населения, и глобальная вакцинация. — А почему глобальная? — поинтересовался вожак, выползая из кустов. — Кто не согласен, тому по глобусу, — пояснил Илья, сел на пятую точку и в который раз потряс головой. — Так какой выбираем? — «Э, Перепись, — ответил вожак. — Почему? — По-маленькому очень хочется. — — ответил вожак и вновь заполз в кусты. — Ну, перепись так перепись, — согласился капитан. — Мой стратегический план, — повысил он голос. Стая расположилась вокруг и уставилась на скатерку, которую Илья держал под мышкой. — Ты, — он ткнул пальцем вожака, выползшего из кустов, — идешь в стан врага и представляешься инспектором по кадрам адского департамента внутренних расследований. Твоя задача — пересчитать всех по головам. Ну, с воздуха я насчитал их 13 но вдруг кто в джунглях сховался? Прикажешь всем собраться вместе. Этот народ умом не блещет, должны поверить. Только не перепутай. Считай по головам, а не по рогам, Порогам лучше всего бить, ежели почудешь, что что-то не так. Мы будем наблюдать за ходом инспекции со стороны и в случае чего при на помощь все понял спрашиваешь хмыкнул вожак «Э, мне бы только хлебнуть и чуток он кивнул на скатерку для храбрости усмехнулся илья Не для куражу. Против этого Илья не возражал. Он засунул сверток руку и выдернул оттуда бутылку вместе с обезьянкой, вцепившейся в нее мертвой хваткой. — А ты здесь откуда? — удивился капитан. — Давно тут сижу, — пискнула малышка. Илья стряхнул ее на землю и сунул пузырь вожаку. — Один глоток, символический, остальное после работы. «Понял», — сказал, кивая вожак, и ринулся отрабатывать гонорар. Капитан с ордой своих новых союзников едва поспевал следом. Заняв исходную позицию, он имел удовольствие наблюдать за действиями своего инспектора. Тот был уже на подходе к избушке. Трус, балбес и бывалый, мрачно переводили взгляд с сотовой на спутниковую, уже превратившуюся в едва заметную точку на горизонте. Возвращаться на рукотворную поляну, вымощенную желтым кирпичом, не хотелось никому. Им стыдно было смотреть в глаза Марьюшке, и, что самое страшное, стыдно за папу. Шум с центральной части острова, заставил их встрепенуться. — Марианну в убежище! — услышали они визгливый голос профессора. — Не слушайте ее! Заталкивайте, заталкивайте в избушку! — А чего это вы вдруг забегали? — поинтересовался кто-то. Этот голос был им незнаком. Зато хлопок, вылетающий из бутылки пробки и характерны бульканье, вожак сделал свой символический глоток одним махом опорожнив пузырь был знаком до боли черти переглянулись и хором прошептали папа прибыл так радостно сказал бывалый не будем мешать профессионалу в нашем деле главное что этот самый как его реализм поспешил показать свою эрудицию балбес — Нет, — возразил трус, — главное — это не попасть папе под руку, а то он в сердцах в точку попал, поддержал его бывалый, и друзья рухнули в траву, стараясь закопаться как можно глубже. А около избушки на курьих ножках события развивались приблизительно так, как их распланировал Илья с маленькими отклонениями. Инспектор адского департамента внутренних расследований отклонился от вертикальной оси градусов на сорок, не удержал равновесие и плюхнулся на землю. «Инспекция! Перепись!» сообщил он наступающим на него чертям, ползая на карачках в тщетной попытке подняться. — Ух, сколько вас, близняшек, однако. Я столько цифиров не знаю. Придется по рогам. С этими словами вожак сделал героическое усилие, рывком поднялся, швырнул опустевшую бутылку в одного из профессоров, рухнул и заснул. Самое интересное, он попал, а посему рухнувший сверху профессор накрыл его своим телом и принял на себя первый удар рогов и копыт подоспевших сотрудников адского НИИ. Папа, наблюдавший за этой сценой со стороны, заволновался. — Давай, орлы, вперед! Вытаскивайте вожака и заманивайте противников в джунгли! Минут на десять их задержите, палитру на нос обещаю. — Ура! Заорала воодушевленная орда. «Как Марьюшку вытащу, свистну, и тогда линяем!» «Э, «Так мы уже линяли недавно!» — удивилась самая маленькая обезьянка. «Э, «Как по новой-то?» «Вот так!» — пояснила соседка, выдирая из ее бока клок шерсти. «Больно!» — пискнула самая маленькая обезьянка. «Ничего!» За литру можно и потерпеть. без Бесталач. Линяем — это значит тикаем. Вперед! Обезьяны с шумом, гамом и визгом налетели на измотанных усиленными репетициями чертей, подняли их в воздух и уволокли в джунгли вместе со своим поверженным вожаком и с профессором. Чистая работа! Восхитился Илья, резво подскочил к избушке, распахнул дверь, получил по лбу сковородкой и рухнул, как подкошенный. Марьюшка умела за себя постоять.